это понятно это пожитейски кому интересно получить генеральские лампасы лишь с наступлением дряхлости я таких в армии насмотрелся что если все же не получится добиться своего в молодом еще возрасте говори по существу пожалуйста напряженно попросила она у меня 150 тысяч золотом сказал с а б и н и н «Я тебе предлагаю бросить все прежнее и уехать со мной». «Это что, официальное предложение руки и сердца?» «Если хочешь, да, официальное предложение руки и сердца». «Я тронуто, милая», — ответила она почти сразу. «Но должна тебя предупредить, я совершенно не подхожу для мещанского счастья с беленькими занавесками на окнах, размеренным укладом жизни». «А кто говорит, что я тебе именно это предлагаю?» Спросил он. «Мы уедем куда-нибудь в Аргентину, в Южную Америку. Уклад тамошней жизни еще во многом напоминает романы Майнрида. Есть места, где можно заработать громадные деньги на каучуке. Правда, при этом легко и голову сложить. Дикие места, индейцы... С отравленными стрелами, бандит, зверьё. А можно заняться поисками нефти в североамериканских Соединённых Штатах. Можно. Да мало ли мест, где ещё способен показать себя ловкий авантюрист, сколотить недурное состояние. Кисейная барышня в спутнице для такой жизни не годится. «Зато на тебя можно полагаться. Ты в обморок не упадешь при виде а л л и к а т о р а и в случае чего с пистолетом спину прикроешь. Я все обдумал и взвесил. м н эта мысль в голову не сегодня пришла». Она сидела, опустив голову, и на ее личке отражалась усиленная работа мысли. А вот только у Сабинина было сильное подозрение, что ее раздумья... не имеют отношения к сделанному им предложению. «Мне нужно подумать, Коля», — сказала Надя, открыто глядя ему в лицо. «То есть ты не Коля, как выяснилось, но я уже привыкла к этому имени, и нет смысла что-то менять». «Честное слово, мне нужно подумать. Такие дела с кондачка не решаются. Слишком резко ты предлагаешь изменить жизнь. Ты же сам говорил, что не сегодня это придумал. Значит...» Долго размышлял, взвешивал. «Конечно», — кивнул Сабинин. «Вот видишь, мне тоже слишком многое предстоит взвесить». «Я понимаю, и вовсе тебя не тороплю», — сказал Сабинин. «Время есть, я же не предлагаю точно же, взявшись за руки, бежать на вокзал». «Подумай, милая, если боишься мести, т о в а р и щ и по борьбе, то я бы на т в о е м м е с т е не беспокоился». Есть в мире такие уголки, куда даже и они не доберутся, а если и доберутся, висеть на какой-нибудь пальме. Не в том дело, просто следует подумать. Господи, я же не пристаю с ножом к горлу. а Вот тебе и великолепная возможность. Пока я буду ездить в Будапешт и обратно, пройдет пара дней. По-моему, вполне достаточное время. А тебе обязательно нужно ехать тотчас же? Спросила она, как только можно небрежнее. А с о б и н и н прекрасно чувствовал, что внутренне она напряглась. Когда столь тесно сближаешься с человеком, по неволе начинаешь его понимать без слов. «Думаю, обязательно», — сказал он твердо, — «чтобы побыстрее со всем этим покончить». Он смущенно улыбнулся. «Знаешь, ничего не могу с собой поделать, я ведь несколько месяцев ждал этого момента. «Теперь не смогу успокоиться, пока не закончится эта эпопея». «Подумаешь, Будапешт? Это же не путешествие на Северный полюс, а поездка в комфортабельном вагоне по безукоризненной австрийской чугунке». «Если повезет, вернусь уже послезавтра». «Ты что, против? У тебя такое выражение лица, словно глупости, Коля», ответила она непринужденно. «Тебе показалось». «Сейчас она обнимет меня и постарается увлечь в постель», — подумал он, испытывая настоящую грусть и нешуточную боль. Я, чтобы ни в чем не сомневался, не тревожился. Если так и произойдет, значит, она уже приняла решение. Ум у нее столь же остер, каким он, надо полагать, был у Екатерины Медичи.